Однако к исследованию симметриат приступили с чрезвычайной осторожностью, постоянно отступая, соблюдая все правила безопасности, часто, правда, фиктивные, и имена тех, которые первыми проникли в их бездну, известны на земле каждому ребенку. Ужас, который внушают эти исполины, объясняется не их внешним видом, хотя он действительно может навеять кошмарные сны. Скорее он вызван тем, что в их пределах нет ничего постоянного, ничего несомненного, в них нарушаются даже физические законы. Именно это давало ученым основание все настойчивее повторять, что живой океан разумен. Симметриады появляются внезапно, их образование напоминает извержение, а океан вдруг начинает блестеть, как будто несколько десятков квадратных километров его поверхности покрыто стеклом. При этом ни его густота, ни ритм волнения не меняются. Иногда симетриада возникает там, где образовалась воронка, засосавшая быстренник, но это происходит далеко не всегда. Через некоторое время стеклянистая оболочка выбрасывается вверх в виде чудовищного пузыря, в котором, искажаясь и преломляясь, отражается весь небосклон, солнце, тучи, горизонт. молниеносная игра цветов, вызванная отчасти поглощением, отчасти преломлением света не имеет себе подобный. Особенно резкие световые эффекты, свойственны симметриатам, возникающим во время голубого дня, а также перед заходом Солнца. В этот период создается впечатление, что планета рождает другую, с каждым мгновением удваивающую свой объем. Сверкающий огнями глобус, с трудом выдавленный из глубины, растрескивается у вершины, на вертикальные секторы, но это не распад. Эта стадия, не очень удачно названная фазой цветочной чашечки, длится секунды. Направленные в небо перепончатые арки переворачиваются, соединяются в невидимой внутренней части и начинают моментально формировать что-то вроде коренастого торса, внутри которого происходит одновременно сотни явлений. Через некоторое время симметриада начинает проявлять свою самую удивительную особенность — моделирование или, точнее, нарушение физических законов. Предварительно нужно сказать, что не бывает двух одинаковых симметриад, и геометрия каждой из них является как бы новым изобретением океана. Далее симметриада создает внутри себя то, что часто называют моментальными машинами, хотя эти конструкции совсем не похожи на машины, сделанные людьми. Здесь речь идет об относительно узкой и поэтому как бы механистической цели действия. Бьющие из бездны гейзеры формируют толстостенные галереи или коридоры, расходящиеся во всех направлениях, а перепонки создают систему пересекающихся плоскостей, свисающих канатов, сводов. Симметриады оправдывают свое название тем, что каждому образованию в районе одного ее полюса Соответствует совпадающие даже в мелочах образование на противоположном полюсе. Через какие-нибудь 20-30 минут гигант начинает медленно погружаться в океан, наклонив сначала свою вертикальную ось на 8-12 градусов. Симметриады бывают побольше и поменьше, но даже карликовые после погружения возносятся на добрые 800 метров над уровнем океана и видны на расстоянии десятков километров. Попасть внутрь симметриады безопаснее всего сразу же после восстановления равновесия, когда вся система перестает погружаться и возвращается в вертикальное положение. Наиболее интересной для изучения является вершина симметриады. Относительно гладкую шапку полюса окружает пространство, продырявленное как решето отверстиями внутренних камер и тоннелей. В целом эта формация является трехмерной моделью, какого-то уравнения высшего порядка. Как известно, каждое уравнение можно выразить языком высшей геометрии и построить эквивалентное ему геометрическое тело. В таком понимании симметриада родственница конусов Лобачевского и отрицательно кривых Римана, но родственница очень дальняя вследствие своей невообразимой сложности. Скорее, это охватывающая несколько кубических километров модель целой математической системы, причем модель четырехмерная, ибо сомножители уравнения выражаются также и во времени, происходящих с его течением изменениях. Самой простой была, естественно, мысль, что перед нами какая-то математическая машина живого океана, созданная в соответствующих масштабах модель расчетов, необходимых ему для неизвестных нам целей. Но эту гипотезу Фермонта сегодня уже никто не поддерживает. Не было недостатка и в попытках создания какой-нибудь более доступной, более наглядной модели симметриады, но все это ничего не дало. Симметриады неповторимы, как неповторимы любые происходящие в них явления. Иногда воздух перестает проводить звук. Иногда увеличивается или уменьшается коэффициент рефракции. Локально появляются пульсирующие ритмичные изменения, тяготение. Словно у симметриады есть бьющиеся гравитационное сердце. Время от времени гирокомпасы и исследователи начинают вести себя как сумасшедшие, возникают и исчезают слои повышенной ионизации. Это перечисление можно было бы продолжить. Впрочем, если когда-нибудь тайна симметриат будет разгадана, останутся еще асимметриады. Экспедиции отмерили сотни километров в глубинах симметриад. Расставили регистрирующие аппараты, автоматические кинокамеры. Телевизионные глаза искусственных спутников регистрировали возникновение мимоидов и длиннушей, их созревание и гибель. Библиотеки наполнялись, разрастались архивы. Цена, которую за это приходилось платить, порой была очень высокой. 718 человек погибло во время катаклизмов не успев выбраться из уже приговоренных к гибели колоссов, из них сто шесть только в одной катастрофе, известной потому, что в ней нашел смерть и сам Гезе, в то время семидесятилетний старик. Семьдесят девять человек, одетых в панцирные скафандры, вместе с машинами и приборами, поглотил в несколько секунд взрыв грязной жижи, сбивший своими брызгами остальных двадцать семь которые пилотировали самолеты и вертолеты, кружившиеся над местом исследований. Эта точка на пересечении 42-й параллели с 89-м меридианом обозначена на картах как «Кладбище 106». Но она существует лишь на картах, поверхность океана ничем не отличается там от любого другого пункта. Тогда впервые в истории исследований раздались голоса, требующие нанесения термоядерных ударов. Это было хуже, чем месть. Речь шла об уничтожении того, чего мы не можем понять. В тот момент, когда обсуждалось это предложение, Санкен, случайно уцелевший начальник резервной группы Гезе, пригрозил, что взорвет станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися людьми. И хотя официально никогда не признавалось, что его самоубийственный ультиматум повлиял на результат голосования, Можно допустить, что это было именно так. Но времена, когда многолюдные экспедиции посещали планету, прошли. Сама станция, инженерные сооружения такого масштаба, что Земля могла бы им гордиться, если бы способность океана в течение секунды создавать конструкции в миллион раз больше, была сделана в виде диска диаметром 200 метров, с четырьмя ярусами в центре и с двумя по краю, Она висела на высоте от 500 до полутора тысяч метров над океаном, благодаря гравиторам, приводившимся в движение энергии аннигиляции, и кроме обычной аппаратуры, которой оборудуются все станции и спутники других планет, имела специальные радарные установки, готовые при малейших изменениях состояния поверхности океана включить дополнительную мощность, как только появлялись первые признаки рождения нового чудовища. Стальной диск поднимался в стратосферу. Теперь станции совершенно обезлюдил. С тех пор, как автоматы были заперты, по неизвестной мне до сих пор причине, в нижних складах можно было бродить по коридорам, не встречая никого, как на бесцельно дрейфующем судне, машины которого пережили гибель команды. Когда я поставил на полку девятый том монографии Гезы, Мне показалось, что сталь, скрытая слоем пушистого пенопласта, задрожала у меня под ногами. Я замер, но дрожь не повторилась. Библиотека была тщательно изолирована от корпуса, и вибрация могла возникнуть только по одной причине — стартовала какая-то ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не решил окончательно, выполнить ли мне желание Сарториуса. Если я буду вести себя так, будто полностью одобряю его планы, то в лучшем случае смогу лишь оттянуть кризис. Я был почти уверен, что дело дойдет до столкновения, так как решил сделать все возможное, чтобы спасти Харри. Весь вопрос в том, имел ли Сарториус шансы на успех. Его преимущество передо мной было огромным. Как физик он знал проблему в десять раз лучше меня. Я мог рассчитывать, как это не парадоксально, Только на сложность задач, которые ставил перед нами океан. В течение следующего часа я корпел над микрофильмами, пытаясь выловить хоть что-нибудь, доступное моему пониманию, из моря сумасшедшей математики, языком который разговаривала физика нейтринных процессов. Сначала мне это показалось безнадежным, тем более что дьявольских сложных теорий нейтринного поля было целых пять, верный признак того, что ни одна из них не верна. Однако, в конце концов, мне удалось найти нечто обнадеживающее. Я переписал некоторые формулы и в этот момент услышал стук. Я быстро подошел к двери и открыл ее, заградив собой щель. В ней показалось блестящее от пота лицо снаута. Коридор за ним был пуст. А, это ты, сказал я, приоткрывая дверь. Заходи. Да, это я. Голос его звучал хрипло. Под воспаленными глазами висели мешки. На нем был блестящий резиновый, антитрадиционный фартук на эластичных И Из-под фартука выглядывали все те же перепачканные брюки. Его глаза обижали круглый, равномерно освещенный зал и остановились, когда он заметил стоящий около кресла Хари. Мы обменялись быстрым взглядом, я опустил веки, тогда он слегка поклонился, а я, впадая в светский тон, сказал... Это доктор Снаут, Хари. Снаут, это моя жена. Я малозаметный член экипажа, и поэтому... Пауза становился опасный. Не имел случая познакомиться. Хари усмехнулась и подала ему руку, которую он пожал, как мне показалось, немного обалдело. Несколько раз моргнул и застыл, глядя на нее, пока я не взял его за плечи. Извините произнес он тогда, обращаясь к ней. — Я хотел поговорить с тобой, Кельвин. — Разумеется, — ответил я с какой-то великосветской непринужденностью. Все это звучало как низкопробная комедия. Выхода, однако, не было. — Хари, дорогая, не обращай на нас внимания. Мы должны поговорить о наших скучных делах. Я взял Снаута за локоть и провел его к маленьким креслицам в противоположной стороне зала. хари уселась в кресло, в котором до этого сидел я, но подвинул его так, чтобы поднимая голову от книжки видит видеть нас. Ну что? спросил я тихо. Развелся, ответил он с вистящим шепотом. Возможно, я бы рассмеялся, если бы мне когда-нибудь передали эту историю, и такое начало разговора, но на станции чувство юмора у меня было ампутировано. С вчерашнего дня я прожил пару лет Кельвин. Добавил он. Пару неплохих лет. А ты? Ничего. Ответил я через мгновение, так как не знал, что говорить. Я любил его. Но чувствовал, что сейчас должен его опасаться. Вернее, того, с чем он ко мне пришел. Ничего. Повторил Снау тем же тоном, что и я. Даже так. О чем ты? Я сделал вид, что не понимаю. Он прищурил налитые кровью глаза и, наклонившись ко мне так, что я почувствовал на лице тепло его дыхания, зашептал. Мы увязаем, Кельвин. С Арториусом уже я не могу связаться. Знаю только то, что написал тебе. Он сказал мне это после нашей маленькой конференции. Он выключил видеофон. Нет, у него там короткое замыкание. Кажется, он сделал это нарочно или. Снаут резко опустил кулак, будто разбивал что-то. Я смотрел на него молча. «Кельвин, я пришел потому, что...» Он не закончил фразу. «Что ты собираешься делать?» «Ты об этом письме», — ответил я медленно. «Я могу это сделать, не вижу повода для отказа, собственно. Для того здесь я и сижу, хотел разобраться». «Нет», — прервал он, — не об этом. «Нет», — переспросил я, изображая удивление. «Слушаю». «Сарториус...» — буркнул он после недолгого молчания. — Ему кажется, что он нашел путь. Вот. Он не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь придать лицу безразличное выражение. Во-первых, та история с рентгеном. То, что делал с ним гибарян, помнишь? Возможно, некоторая модификация. Какая? Мы посылали просто пучок лучей в океан и модулировали только их напряжение по разным законам. Да, я знаю об этом. Нилин уже ставил подобные опты и огромное количество других. Верно. Но они применяли мягкое излучение, а у нас было жесткое. Мы всаживали в океан все, что имели, всю мощность. Это может привести к неприятным последствиям, заметил я. Нарушение конвенции четырех и он Кельвин, не прикидывайся. И теперь это не имеет никакого значения. Гебаряна нет в живых. Ага. Сарториус все хочет свалить на него. Не знаю. Я не говорил с ним об этом. Это неважно. Сарториус считает, что, коль скоро гость появляется всегда лишь в момент пробуждения, то, очевидно, океан извлекает из нас рецепт производства во время сна. Видимо, полагает, что самое важное наше состояние — именно сон. Поэтому так поступает. А Сарториус хочет передать ему нашу ядь, мысли во время бодрствования, понимаешь? Каким способом? Почтой? Шутить будешь потом. Этот пучок излучения мы промодулируем токами мозга кого-нибудь из нас. У меня вдруг прояснилось в голове. Ага. И этот кто-то я, так? Да, он думал о тебе. Сердечно благодарю. Что ты на это скажешь? Я молчал. Ничего не говоря, он медленно посмотрел на погруженную в чтение Хари и опять перевел взгляд на мое лицо. Я почувствовал, что бледнею, и не мог с этим справиться. «Ну, как?» — спросил он. Я пожал плечами. «Эти рентгеновские проповеди о великолепии человека я считаю шутовством. И ты тоже. Может быть, нет?» «Да, да. Это очень хорошо». Сказал он и улыбнулся, как будто я исполнил его желание. «Значит, ты против всей этой истории?» Я не понимал еще, как это произошло. Но в его взгляде прочитал, что он загнал меня туда, куда хотел. Я молчал, что теперь было говорить. «Отлично», — произнес он, — «потому что есть еще один проект. Перемонтировать аппарат Роше. Аннигилятор?» «Да, Сарториус уже сделал предварительные расчеты. Это реально?» И даже не потребует большой мощности. Аппарат будет действовать неограниченное время, создавая антиполе. Подожди, как ты себе это представляешь? Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обычные материи остаются без изменений. Уничтожению подвергаются только нейтринные системы. Понимаешь? Он удовлетворенно улыбнулся. Я сидел, приоткрыв рот. Постепенно он перестал улыбаться. Испытующий посмотрел на меня, нахмурился и, подождав немного, продолжал. — Итак, первый проект мысли отбрасываем, а второй? Сарториус уже сидит над этим, назовем его «Свобода». Я на мгновение закрыл глаза. Стал быстро соображать, снаут не физик. Сарториус выключил или уничтожил видеофон очень хорошо. Я бы назвал его точнее «Бойня» сказал я медленно. «Ты сам был мясником, может, нет? А теперь это будет что-то совершенно иное. Никаких гостей, никаких существ, эф, ничего. Уже в момент начала материализации начнется распад». «Это недоразумение», — ответил я, с сомнением покачал головой и усмехнулся. «Я надеялся, что выгляжу достаточно естественно. Это не щепетильность, а инстинкт самосохранения». Я не хочу умирать, Снаут. Что? Он был удивлен и смотрел на меня подозрительно. Я вытянул из кармана измятый лист с формулами. Я тоже думал об этом. Тебя это удивляет? А ведь я первый выдвинул нейтринную гипотезу, не правда ли? Смотри. Антиполе можно возбудить. Для обычной материи оно безопасно, это верно. Но в момент дестабилизации, когда нейтринные структуры распадаются, высвобождается излишка энергии. Принимая на один килограмм массы покоя десять в восьмой эргов, получаем для одного существа F5-7 на десять в девятый. Знаешь, что это означает? Это эквивалентно небольшому заряду урана, который взорвется внутри станции. — Что ты говоришь? — Но ведь Сарториус должен был принять во внимание. Не обязательно! — ответил я со злой усмешкой. — Дело в том, что Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоли. По их мнению, вся энергия в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы попросту сильная вспышка, не совсем, возможно, безопасная, но не уничтожающая. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По КАЕ, по Овалову, по СИОНу спектр излучения значительно шире, а максимум падает на жесткое гамма-излучение. «Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теории, но есть и другие». «И знаешь, что я тебе скажу?» — протянул я, видя, что мои слова произвели на него впечатление. «Нужно принять во внимание океан. Если уж он сделал то, что сделал, то наверняка применил оптимальный метод. Другими словами, его действия кажутся мне аргументом в пользу той другой школы противников Сарториуса». — Покажи мне эту бумагу, Кельвин. Я подал ему лист. Он наклонил голову, пытаясь разобраться в моих кракулях. Что это? — ткнул он пальцем. Я взял у него расчеты. — Это? — Тензор трансмутации поля. — Дай мне все. — Зачем тебе? Я знал, что он ответит. — Нужно показать Сарториусу. — Как хочешь. — Ответил я равнодушно. — Можешь взять. Только видишь ли, этого никто не исследовал экспериментально. Такие структуры нам еще неизвестны. Он верит во Фрезера. Я считал по Сиону. Он скажет, что я не физик, и Сион тоже, по крайней мере, в его понимании. Но это тема для дискуссии. Меня не устраивает дискуссия, в результате которой я могу испариться к вящей славе Сарториуса. Тебя я могу убедить, его нет и пробовать не стану. Он работает над этим. «И что ж ты хочешь сделать?» Бессветным голосом спросил Снаут. Он сгорбился. Все его оживление пропало. Я не знал, верит ли он мне, но мне было уже все равно. — То, что делает человек, которого хотят убить, — ответил я тихо. — Я попробую с ним связаться. Может быть, он думает о каких-нибудь мерах предосторожности. Буркнул Снаут и поднял на меня глаза. — Слушай, а если бы все-таки тот первый проект, а? С Сарториус согласится. Наверняка это, во всяком случае, какой-то шанс, а? Ты в это веришь? — Нет, — ответил он тотчас. — Но чему это повредит? — Я не хотел соглашаться слишком быстро. Мне ведь это и было нужно. Он становился моим союзником в игре на проволочку. — Подумаю, — проговорил я. — Ну, я пошел. — сказал Снаут, вставая. Когда он поднимался, у него затрещали все кости. — Хоть энцефалограмму-то дашь себе сделать? — спросил он, потирая пальцами фартук, будто пытаясь стереть с него невидимые пятна. — Хорошо. Не обращая внимания на Харри, она сидела с книгой на коленях и молча смотрела на эту сцену, он пошел к двери. Когда она закрылась за ним, я встал, расправил лист, который держал в руке. Формулы были подлинные. Я не подделал их. Не знаю, правда, согласился ли бы Сион с тем, как я их развил. Пожалуй, нет. Я вздрогнул. Хари подошла сзади и прикоснулась к моей руке. — Крис? — Что, дорогая? — Кто это был? — Я говорил тебе, доктор Снаут. — Что это за человек? — Я мало его знаю. Почему ты спрашиваешь? Он так на меня смотрел. Наверное, это ему понравилось. Нет. Она покачала головой. Это был не такой взгляд. Смотрел на меня так, как будто... Она поежилась, подняла глаза и сразу же их опустила. «Пойдем отсюда».